Глава 7. Каши, крупенники. Мультиварка настоящая находка для тех, кто любит каши. В отличие от традиционной кастрюли, за кашей в мультиварке совсем не надо следить. Молоко не убежит, каша не пригорит, и не надо стоять у плиты. Можно вечером положить в мультиварку все необходимые ингредиенты, а утром наслаждаться вкусной ароматной кашей. Рецептов каш для мультиварки множество. Можно сварить рассыпчатую рисовую кашу или нежную манную, ароматную кукурузную или вкуснейшую пшённую. Приспосабьте рецепты под себя, и в любое время вы сможете накормить всю семью полезнейшим блюдом.